Глава двенадцатая. Это ж надо было так не вовремя вернуться. Кто же знал, что эти драконищи прибудут именно сегодня и именно тогда, когда мне удастся сбежать из дома опекуна. Думала я, спешно шагая по коридорам академии. До сих пор щеки розовели при воспоминании о словах одного из них. Того самого, которого мне не повезло толкнуть при выходе из портала. Но он же сам виноват. Кто ж так становится? Это ему ещё подфартило, что это я появилась, а не, к примеру, наш физрук, почти квадратная женщина, больше смахивающая на арчанку. Тогда бы я посмотрела, как этот черноглазый брюнет посмел бы со смешком сказать. Не успели мы приехать, а человеческие женщины уже не дают нам проходу. При всём уважении, но сейчас проходу не даёте мне именно вы, Гневно сверкнув глазами, ткнула я указательным пальцем его в грудь. И когда он, иронично вздёрнув бровь, всё же посторонился, горделиво вздёрнула подбородок и прошла через собравшуюся в портальном зале толпу парней. Поздоровалась со встречавшим их преподавателем и вышла вон. В «Во страшилище!» — услышала я тихий голос за спиной. «Ага, я всё же думал, их девушки посимпатичнее будут». А тут гоблинша-гоблинший, разве что не зелёная. Зато ты видел, каким взглядом она смирила нашего Криса. О, -о, О, Крис! У тебя там дырка случайно нигде не прожглась? Раздавшийся гогот был прерван преподавателем. Но я и так отошла уже довольно далеко, чтобы не слышать их разговоров. Что я там говорила ликуху? Привыкла уже к страшилке. Нужно быть честной хотя бы с собой. Я не привыкла, и мне обидно до слёз. Не задерживаясь, быстро переоделась, взяла приготовленные для друзей подарки и направилась в город. Созвонилась с ребятами и знала, что все они собрались у Алиаса. Я только порадовалась такому стечению обстоятельств, ведь именно к нему удалось на время каникул пристроить моего тигра, а я успела по нему ужасно соскучиться. Снег ободряюще хрустел под ногами, морозец окрашивал щеки в розовый цвет, а солнышко светило как-то по-весеннему тепло и мягко. Я от удовольствия жмурилась и улыбалась этому прекрасному зимнему дню. Дорога до дома друга как-то слишком быстро закончилась, и я постучалась в дверь. — Аля, как мы рады, что ты вернулась раньше! — взревел с порога Бром. а мне на руки кинулся тигр и начал тереться о мои руки и усиленно мурчать. Тоже соскучился разбойник. «Бабушка будет так рада, что мы снова сможем у нее выступать. А еще, не поверишь, нам поступило просто невероятное предложение». «Эй, эй!» — остановил его пыл Алиас. «Успокойся. Ты, как всегда, стремишься вывалить на собеседника все и сразу». «Подожди, дай хоть Али войти и поздороваться». «Привет, ребята!» — искренне обрадовалась я нашей встрече. «Вот кому все равно, как я выгляжу. Не то что этим драконам, тьфу на них близоруких. А еще говорят, что они под иллюзией заглядывать умеют. Видимо, не все и не под все. Ну и пусть идут лесом. А у меня для вас есть небольшие подарочки». я вручила друзьям приготовленные свёртки. Здесь на праздник годового круга принято дарить глазированные пряники, как пожелание сладкой жизни в новом году. И небольшие колокольчики, которые, как считалось, приманивают своим звоном удачу. В ответ я тоже получила тройной набор всего вышеперечисленного. Причём пряник от Гурима был раза в два больше привычных – Хорошо, хоть колокол не подарил. Чувствую, если съем это лакомство единолично, моя жизнь в будущем году будет не просто сладкой, а даже приторной. В этот момент мы услышали, как пробили часы на башне. И я решила пошутить. Представляете, сколько удачи каждый год приваливает звонарю? Парни посмотрели на меня с недоумением. Он же бьет в самый большой колокол в городе. пояснила я, ожидая смеха или хотя бы улыбок. Но вместо этого увидела, как они обменялись задумчивыми взглядами. — А это мысль! — воскликнул Алиас. — Аля, ты голова! — выдал Бром, а Гурим полным обожания взглядом. — Только нас ведь туда никто не пустит! — протянул Алиас. — Эй, вы чего? — совсем потерялась я в их рассуждениях. «Так в городской колокол пойдем звонить? Ты же сама только что это предложила!» Невозмутимо ответил Бром. «Я?» — несказанно удивилась. «Конечно! Давай, оставляй своего тигра и пошли!» «Мяу!» Возмущенный возглас кота и его выпущенные когти четко дали понять, что оставаться он не намерен. «Ну или пошли вместе с ним!» Тут же нашелся Брум. «Он вообще парень сообразительный». Я успела узнать своего кота настолько, что была уверена. «Если мы его сейчас не возьмём, этот хвостатый манипулятор страшно обидится». И не успела я даже слова сказать, как парни уже оделись и подталкивали меня к двери. «Пришла, называется, в гости к друзьям». Но ворчала я про себя и не всерьёз. Уж очень воодушевлённые у них были лица. а планы по проникновению в башню один другого невероятнее и смешнее. Так что, пока мы дошли до главной городской площади, на которой и располагалась часовая башня, у меня от смеха успел разболеться живот. — Подождите немного тут, я сейчас! — попросил Алиас и исчез за дверью. — Он что, договариваться пошел? чего отчего-то шепотом спросила я. — Конечно! Его дед — смотритель башни. кому как не ему с ним договариваться, — пожал плечами Брум. «Так чего же мы тут по дороге планы по её захвату строили, если всё так просто?» — неподдельно удивилась я. «Нет, я была очень даже рада этому факту, но всё же...» «А вдруг у него не получится с дедом договориться? Тогда и планы пригодятся», — подмигнул он мне, пряча улыбку. «Всё с вами понятно. Развели доверчивую девушку». Поглядела я на него сукоризной. В этот момент дверь башни отворилась, и Аля смахнул нам рукой. «Пошли!» В башне сразу же обнаружилась крутая лестница, спирально закручивающаяся вверх, и две двери в боковые помещения, где, видимо, и обитал смотритель. Он вышел к нам навстречу, поздоровался и пригласил к себе на чашку чаю. «Успейте еще наверх!» Все равно ждать еще сорок минут. Так и скоротали время. К тому же мне удалось сытно перекусить бутербродами, которые этот милый старичок выставил перед нами. И жизнь показалась просто прекрасной. Тигр-не-будь-дурак тоже выпросил свою долю вкусняшек и даже успел вздремнуть у меня на коленях. А потом был подъем до верхней площадки, куда я доползла из последних сил. Ноги гудели. Дыхание сбилось, а по спине катился пот. Хорошо, хоть тигр был не у меня на руках, а у брома на плече. Хитрый, не захотел лично топать по ступенькам. «Алиас», — немного отдышавшись, решила я задать вопрос. «Мне вот интересно, как твой дед сюда каждый час забирается?» Парень, казалось, и не заметил этого подъема и просто рассматривал большой колокол над головой. «А зачем ему? Он маг, управляет колоколом снизу». «А ты?» — Задала я казалось, непонятный вопрос, но меня поняли правильно. «А я не маг, пошёл в отца!» — он улыбнулся. «Зато могу заниматься тем, что мне нравится. Музыка всегда была моей страстью, и если бы я всё же имел дар, то вряд ли смог бы посвящать ей всё свободное время». Поглядев на свои наручные часы, добавил. «Всё, подходите, будем звонить». «Ух, сколько мы сейчас себе удачи натрезвоним!» Радостно оскалился бром и даже поплевал на ладони в предвкушении звонарни. Колокол показался огромным. Он висел высоко над нашими головами, и к его язычку была привязана верёвка, за которую этот язычок, а по моему разумению, язычище, и нужно было раскачивать». Нам вчетвером это удалось довольно быстро, а потом случился бум. Я тут же отскочила и попыталась зажать руками уши, но манёвр явно запоздал, потому что оглушила меня знатно. Гурим тоже пригнулся, прикрывая ладонями уши, а Аля с Бромом продолжали раскачивать верёвку с неописуемым восторгом и азартом, продолжая бить в колокол. Наконец они наигрались, а гул продолжал ходить под сводами башни, что не помешало нам расслышать усиленной магией расцвирепевший голос смотрителя башни. — Алиас, который сейчас час паршивец! Я сколько раз сказал ударить в колокол! Мы от этого голоса, который раздавался словно отовсюду, даже присели дружно, испуганно уставившись друг другу в глазах. Бром перевёл взгляд на свои ручные часы и ухватился за голову, показывая нам два пальца. А они в запале прозвонили не менее десяти. — Нам конец! — обречённо проговорил Алиас. Хотя скорее я прочитала это по его губам, потому что всё ещё не очень хорошо слышала. — А может, мы здесь жить останемся? — осматриваясь вокруг, невинно предложил Бром. «Вон, как тут много места, и воздух всегда свежий». «Ага, жаль только зимний», — упавшим голосом поддержал его Аляс. «А действительно, зачем нам спускаться? Твой дед же сюда точно не залезет», — уточнил Гурим. «Спускайтесь немедленно!» Снова непонятно откуда раздался громовой окрик смотрителя. И мы, повздыхав, направились к лестнице, предвкушая знатную головомойку. Как-то не так я представляла приход той самой удачи, которую они так азартно призывали. Внизу нас ждал уже совершенно немилый старик. Казалось, от злости у него даже борода потрескивает искрами. Он открыл рот, чтобы нас хорошенько отчитать, как дверь в башню отворилась, и в нее вошел тот самый преподаватель, которого я сегодня уже видела встречающим драконов». «Лер Гориндейл, что у вас здесь происходит? Мы проходили мимо, а тут...» В открывшемся проеме я заметила группу драконов и, не дав смотрителю открыть рот, бодро проговорила. «Так все ради вашей делегации. Решили их встретить колокольным перезвоном». «Видимо, я как-то слишком громко это сказала, потому что вздрогнули и преподаватель, и смотритель. А я что?» Я сейчас вообще слышала не очень, вот и пыталась докричаться прежде всего до самой себя. Но когда до них дошел смысл моей фразы, у обоих брови полезли на лоб от удивления. «Делегацию, значит, встречали?» «А то!» — тут же поддержал меня Бром. «Годовой круг ведь только закончился, вот господин смотритель и решил подарить вновь прибывшим немного удачи в новом круге». А мы ему немного помогли. Повисла пауза, окончание которой предсказать было невозможно. Я не выдержала и, всплеснув руками, бодренько проговорила. «Но нам уже пора!» И, улыбаясь от уха до уха, пошла на выход, а ребята гуськом потянулись за мной следом. Дед Алиаса возмущенно сопел, но, видимо, тоже решил, что подобное объяснение в данной ситуации будет не хуже прочих, а потому молча провожал нас угрюмым взглядом. «И как вы думаете, кого я встретила застывшим в проеме двери? Того самого брюнетистого дракона, который удивленно разглядывал меня и моих друзей и не подумал посторониться и пропустить нас». Я же снова ткнула указательный палец ему в грудь. «Глубоко уважаемый дракон, перезвон в вашу честь отгремел. Салют уже не в нашей компетенции. Прошу нас пропустить». Он посмотрел на мой палец, на меня, потом перевел взгляд на возвышавшихся за моей спиной парней. «А человеческие девушки оказались гораздо назойливее, чем я думал, и посторонился». «Тогда уж и про парней не забудьте!» — качнула я головой в сторону друзей. «Поверьте, вас ждёт просто незабываемый семестр!» Доверительным тоном закончила и, вздёрнув подбородок, прошла вперёд, краем глаза заметив, как бром ему подмигнул, а тигр на плече друга умылся языком. Со всей возможной скоростью, скрывшись в ближайшем переулке, мы с ребятами, наконец, рассмеялись. «Нет, ребят, мы точно сегодня назвонили себе изрядную долю удачи», — проговорил Алиас. «Ага», — поддержал его Гурим. «И как этих драконов вовремя принесло!» «Ой, видели бы вы, как перекосило того чернявенького, когда я ему подмигнул и улыбнулся! Даже не берусь представить, что он там себе надумал!» Новый взрыв хохота в переулке, и мы снова направились домой к Алиасу. «Кстати, «Я же так тебе и не рассказал!» – осенила по дороге Брома. «Нашу группу пригласили выступать в Академии на балу первокурсников».